Обещание. Наши дни. Глава 62 вторая. Джерри отвез Франческу в свое убежище, арендованное еще на несколько дней. Им требовалось где-то переночевать, и он был вполне уверен, что этой ночью наемники из Цапли их не найдут. Если кого-то и следовало опасаться, то только полицейских. Металли отправил Франческе несколько СМС-ок, после чего прислал голосовое сообщение, в котором требовал, чтобы она немедленно с ним встретилась и привезла с собой Джерри. «Интерпол» проводит проверку и так далее. В его тоне сквозили нотки раздражения и тревоги, и Франческа поняла, что он вот-вот вынесет постановление об их задержании. Франческа никак не ожидала, что убежище окажется ветхим двухэтажным домом, которое выглядел так, будто его обставили мебелью с балашиного рынка. Пока собаки ходили кругом и обнюхивали комнаты, Джерри показал ей двухспальную кровать в спальне наверху с постельным бельем, и испещренным отпечатками лап. «Есть только это. Не подумай, что я к тебе подкатываю. Я сплю на диване внизу». По пути в убежище они незаметно перешли на «ты». «Я знаю, что ты ко мне не подкатываешь, но с твоей стороны очень любезно допустить такую возможность. Если ты не против, я лягу на диване». «Причем здесь любезность? Ты привлекательная женщина. Я на 20 лет старше тебя. Настрой радио в своей голове получше. Тебе не хватает уверенности в себе». Франческа, сгорая от смущения, сбежала на первый этаж. Хотя она и не поверила ему, но в глубине души была польщена. Она легла на диван, весь сгорбленный, но достаточно широкий, чтобы удобно устроиться, закутавшись в одеяло. Она задумалась, сколько пар занимались любовью на этом диване, и тут же упрекнула себя за такие легкомысленные рассуждения, ведь ее племянница все еще находилась в лапах у монстра. «А где сейчас ты сама?» Каким бы любезным ни казался Джерри, он убивает людей с такой же легкостью, как комаров. Франческа вернулась к размышлениям о том, как можно заниматься любовью на диване. Эта мысль была приятнее. Снова отругала себя и провалилась в сон, в котором смешались образы парочек, занимающихся любовью и серийных убийц. Джерри подождал, пока ее дыхание станет ровным. затем прихватил косметичку и через люк в потолке вылез на крышу. Луна освещала лежащий внизу двор и выхватывала из темноты очертания соседних домов. Джерри сел рядом с дымовой трубой. Из косметички он достал светящуюся доску на батарейках, заменяющую зеркало, мешочек с песком и зогар. Джерри немного почитал, Затем закрыл глаза и мысленно повторил фразу, отрешаясь от ночного холода, крыши под собой и остального мира. Он погрузился в осознанное сновидение. Во сне царила глубокая ночь, и Джерри снова был ребенком. Он босиком подошел к приоткрытой двери в кухню, из которой падала полоска света, заглянул в щелку. Она никогда не готовила, не умела. Подумал он. Эти воспоминания были бесполезны, и взрослый Джерри, вселившийся в тело Джерри ребенка, мягко отогнал их, чтобы продолжить смотреть. «Мама?» — произнес во сне маленький Джерри. Она обернулась. «Солнышко, я тебя разбудила!» Она подбежала, чтобы его обнять. Мама была ледяной, и холод пробирал его до костей сквозь фланелевую пижаму. «Ты проголодался? Хочешь пить?» «Нет», — Отвечая, Джерри уже не знал, вспоминает он или выдумывает. Холод усилился. Мать словно превратилась в ледяную статую. Ее объятия не успокаивали, а вызывали дрожь. «Мама, мне холодно», — услышал он себя со стороны. Мать не отпускала его. «Это была моя вина», — сказала она. Даже голос ее стал ледяным. Холод обжигал ему уши, проникал в горло. «Не все они, только...» Голос перешел в жужжание, хватка становилась все крепче. Маленький Джерри поднял взгляд и увидел, что голова матери превратилась в голову насекомого. Мощные мандибулы сомкнулись на его ухи и оторвали его. Джерри вышел из осознанного сновидения с грязной бранью, которая шокировала бы тех, кто обучил его глубокой медитации. В песке на светящейся доске, уже начинающей отражать рассвет, была выведена перевернутая буква нун. Как и все еврейские буквы, она имела много значений. Перевернутая она встречалась в священных текстах и по некоторым толкованиям обозначала отказ от разума во имя веры, а также идти собственным путем. Джерри вздохнул и спустился на первый этаж. Франческа спала на диване, а сверху на ней разлегся Зайн. Зайн чуял страх, возможно, Франческе приснился кошмар. Джерри заваривал в кастрюльке кофе, стараясь не шуметь, но Франческа все равно проснулась. «Почти готова», — сказал он ей. «Почему ты такой пыльный?» «Я медитировал на крыше». «Ты медитируешь?» «Когда мне нужно прояснить мысли, а это случается часто». Джерри пересказал ей свой сон. Франческа выслушала его в недоумении. «Ты веришь в вещи и сны?» «В этом отношении я агностик, но уверен, что этот сон не из вещих. Просто подсознание хочет мне что-то сказать». «У тебя очень запутанное подсознание». Она потянулась, ощутив боль в пояснице. «Ты что, варишь кофе в кастрюле?» «Да. Кажется, у вас это называется кофе по-турецки». Напиток, который он налил Франчески в стакан, оказался густым, как патока, и горьким, как яд. И как ты истолковываешь этот сон? В нем повторяется то, о чем я и сам думал, а именно, что осы важны и что... Джерев вспомнил еще один обрывок сна, что Джада может быть нашим ключом. Она единственная афроитальянка, помимо твоей племянницы. Правильно говорить, афроитальянка? Чаще говорят... Итальянка во втором поколении, но продолжай. Кроме того, Джада — последняя жертва настоящего окуня. Но окунь никогда не был связан с осами. Почему ты считаешь, что они важны? Потому что в дикой природе шершни-мандарины не выжили бы в течение целого сезона в климате Северной Италии. Однако, судя по частицам, которые Иммануил нашел в фильтре фургона, Похитителя малы держит их где-то в округе по меньшей мере год. И они размножаются. Обычно, если заражение насекомыми усугубляется до такой степени, что они гнездятся под капотом, люди от них как-то избавляются. Объяснил Джерри. Верно, хотя мы не знаем, как он рассуждает. Но мы всегда думали, что он похитил Амалу, чтобы расквитаться со мной, а не из подражания окуню. Окуню этот мотив подходил. Он мог хотеть наказать тебя за то, что ты спасала козла от пущения или смеяться над системой правосудия. Но подражатель должен действовать из других соображений. Настоящий окунь никогда к тебе не приближался. Не обижайся, но в книгах о речном монстре ты всего лишь сноска. Нужно выяснить, откуда он узнал о Джаде и Марии, учитывая, что он Ненастоящий окунь. Они обе не попали в официальный список жертв. Один из людей Феррари? Которые подставили Кантини, чтобы замять скандал в семье Феррари? Их мало. Они очень преданы. Если бы один из них проявил странную склонность к убийствам, остальные это заметили бы, — возразил Джерри. И все-таки что-то здесь не сходится. Феррари утверждает, что когда Джаду похитили, он уже посадил сына под замок. По словам Донати, ее забрал Амата, бывший подчиненный моей матери, но Донати не знал куда. Мы можем только предполагать, что он отвез ее в гостиницу Феррари. В чем дело? — Мне не по себе, когда ты говоришь о людях, которых убил, — ответила Франческа. Понимаю, это может вызывать тревогу. «Это все твой тон. Быть таким расслабленным ненормально. Если хочешь, могу изобразить эмоции. Ты знаешь, где находилась гостиница «Феррари»?» Провожая меня в гостиную, Бенедетти назвал ее Квисисана, и, насколько я поняла, она где-то в Бергаму. «Я проведу кое-какие поиски в айпаде, а у тебя есть время собраться, если хочешь». Возьми с собой все свои вещи, потому что сюда мы больше не вернемся. У людей из цапли много связей. Оставаться здесь еще на одну ночь слишком рискованно. Франческа помылась в раковине, потому что ей не хотелось пользоваться ржавым душем Джерри. Дом был довольно чистым, но в полуразрушенном состоянии. Заплесневелые стены, неровные полы, сквозняки, накипь. Две комнаты из четырех. Были загромождены старым пыльным барахлом. Когда она вернулась на кухню, Джери собирал сумку. Можно тебя кое о чем спросить, почему ты называешь себя Джери? Для Виви никто не выговаривал Чезары. Ближе всего было Джерри. Но это прозвище, а свое настоящее имя я принял после Бармицевы. И как же тебя зовут? Не скажу. Получается, ты действительно? «Израильский иудей. Я не ортодоксален, но в данный момент иудаизм — единственная религия, которая представляет для меня интерес. А Израиль — единственная страна, к которой я чувствую привязанность. От Италии у меня остались только неприятные воспоминания. Их прервал шум двигателя, и Франческа подбежала к окну. Во двор въезжал минивэн Volkswagen. «Кто-то приехал», — сказала она. «Это наше новое средство передвижения. На этот раз не на наше имя». «Быстро ты подсуетился. Для сбежавшего заключенного у тебя много друзей. С чего ты взяла, что я сбежал?» «Ты связывался с Рената из закрытого учреждения». «В закрытом учреждении можно находиться по тысяче причин», — ответил Джерри. «Вытянуть из него еще хоть слово по этому поводу?» Франческе не удалось.